Девятое. При изучении художественных систем, явивших новый тип литературного мышления, особое значение приобретают отклики современников писателя. Сознание нормы или неосознанное чувство общепринятого у них гораздо живее, чем у потомков, отягощенных знанием о литературе последующих десятилетий, столетий.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 Особенно если он входит в литературу не как продолжатель, а с собственной художественной системой, более или менее резко противопоставленной уже существующим. В этом случае первые критики наперебой стремятся подчеркнуть то, что разнит его с этими системами. Далее это стремление заметно утихает.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 Критические заметки. Неделя. 1889 год. Номер 46. В 1889-1890 годах Чехов сплошь и рядом ставится на первое место среди молодых билетристов. В начале 90-х это место прочно за ним закрепляется. Уже в 1893 году о нем, например, писали так.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 Пренебрег вкусами читающей публики, Быть может и дурными, но все же господствующими. Примечание. Р.И. Смелый талант. Гражданин, 1892 год, 3 февраля, номер 34. Конец примечания. Как сформулировал общее мнение в Веденский... Все беды Чехова были в его неумении или нежелании писать так, как требуется художественной теорией. Примечание. Введенские журнальные отголоски. Русские ведомости. 1888 год. 3 декабря. Номер 333. Конец примечания.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 в церкви, в лавке и другие. За отсутствием их смысл немало не изменяется, и все это, следовательно, лишний балласт. Примечание. Без подписи, журнальное обозрение, еженедельное обозрение, Санкт-Петербург, приложение к газете «День», 1888 год, 27 марта, номер 218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 Не то у господина Чехова. Возьмите самый большой рассказ его «Степь» или последнюю его повесть «Скучную историю». Что есть там живого, то нет в массе ненужного, как и во всех очерках господина Чехова. Примечание. Николаев, говоруха Отрак. Очерки современной билетристики. Конец примечания.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 «Драматические произведения Антона Павловича Чехова. Русские ведомости. 1897 год. 3 октября. Номер 273. Конец примечания». Не меньшее внимание обратила на себя другая чеховская особенность использование предметных деталей, тоже сразу замеченная критикой. Еще в самом начале 1888 года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 возможностей одной и той же человеческой жизни. С одинаковым спокойствием и старательностью изображает он и мечты несчастного, тщедушного и болезненного бродяги, и любовь богатой светской женщины к чудаку-князю, и сцену дерзкого обмана церковного сторожа. Примечание Дистерло «Новое литературное поколение. Продолжение».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 «Михайловский. Об отцах и детях и о господине Чехове. Литературно-критические статьи. Москва. 1957 год. Конец примечания. Господин Чехов гуляет мимо жизни и гуляючи ухватит то одно, то другое. Почему именно это, а не то? Почему то, а не другое?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 Что попадается на глаза, то он и изобразит с одинаково холодной кровью. Любопытно, что все это было высказано Михайловским в статье «Остро полемизирующей с неделей» и в частности со статьями Дистерло. «При всем различии идеологических платформ сходство позиций явное».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 Зато мы узнаем не только, как вел себя на пожаре вороной жеребец, но и какой у него вообще дурной характер. Примечание. Михайловский. Литература и жизнь. Русское богатство. 1897 год. Номер шестой. Другой критик тоже считал, что картина пожара не имеет никакой связи, кроме чисто внешней, с нитью рассказа. Витринский, Чешихин, журнальное обозрение, образование, 1897 год, номера 7 и 8. Конец примечания. Продолжая вытаскивать из безграничного моря житейского, что попадается, писал критик еще через три года, господин Чехов безучастно, объективно описывал свою добычу, не различая ее по степени важности с какой бы то ни было точки зрения. Примечание. Витринский, Чешихин, журнальное обозрение, образование, 1897 год, номера 7 и 8. Михайловский, литература и жизнь, кое-что о господине Чехове. Русское богатство, 1900 год, Номер четвертый. Конец примечания. Мысль об одинаковом отношении автора в чеховских рассказах к предметам и картинам разного порядка развернуто обосновывал Перцов. Господин Чехов любит именно не только раздробленный, но и одинаковой любовью и тихий шепот вербы, и взор милой девы,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 Примечание. Перцов, изъяны творчества, повести и рассказы Чехова. Конец примечания. Отвлекаясь от общественных аттестаций творчества Чехова, постоянно обращенных к нему упреков критики в общественном индифферентизме, отсутствии мировоззрения, политических и нравственных идеалов, в чем, кстати говоря, и искали объяснений самой манеры писателя,